10 мая четверг день северная атлантика где-то в самой середине келевая качка все усиливалась и усиливалась но пока пронырос не исправлялся к счастью нашему шторм идущий с юго-востока пока был умеренным будь мы на борту упущенного нами в хьюстоне контейнера воза алисия например мы его возможно особо и не ощущали бы но наш 80 футовый траулер болтала изрядно Он то с усилием карабкался на идущий навстречу пологий водяной холм, то срывался по его обратному склону вниз, скользя как большой неуклюжий серфер. В самой нижней точке его высокий форштевень выбивал целое облако брызг летевших навстречу в стекло рубки, по которому размеренно сновали туда-сюда щетки. Дрику сменил я, но она далеко не ушла, сидела в соседнем кресле, попивая минералку с лимонным соком. К счастью, пока морская болезнь никого не одолела, и причина этого была понятна. Никто не уходил в каюты, все смотрели вперед. Укачивает обычно того, кто не видит идущей навстречу волны, чей организм воспринимает каждый прыжок или провал как сюрприз, выжимая из вестибулярного аппарата все возможности. Не поможет такой способ, есть и другой. Алкоголь в умеренных дозах. Так вроде нельзя, но учитывая, что присматривать за нами некому, то в умеренных дозах даже можно. Если подопрет. «Надолго это интересно?» спросил Сэм, не обращаясь ни к кому конкретно. «Может быть, до самой Европы?» пожал я плечами. «Это же не ураган, как в Техасе. Это просто не погода. Она бывает и по несколько дней подряд. Сам знаешь». «Знаю, да, сэр», мрачно согласился он. «У нас так бывает недели по две или три», добавила Дрика. «Дождь, ветер, хоть вообще из дома не выходи. Нормальная погода». 12 мая, суббота день, Северная Атлантика. Шторм не успокаивался уже два дня и постепенно начал всех нас выматывать. Спать как-то толком не получалось, мешала качка, заявляла о себе морская болезнь, стоило только лечь. Даже алкоголь помогал временно, пока доза работала. Отдыхали в креслах на мостике, сменяли друг друга у штурвала по просьбе дать отдохнуть. Лица у всех бледные, под глазами синяки. Но как-то пока справлялись. Один кот почти никак не реагировал на качку, разве что удивительно много спал. Даже для него сверх нормы, хотя тигр старался посвящать этому полезному занятию все свободное время. Волны катились навстречу могучими серозелеными холмами. В небе ни единого просвета, сплошь тяжелые цвета свинца тучи. Дождь поливает, как из душа, навстречу, превращая изображение в стекле рубки в подобие картины авангардного художника, всеми силами избегающего четких линий и очертаний. Все плывет, все размазывается, все теряет свою форму. И в голове подобная картина, сказывается утомление. 18 мая, пятница, день, Северная Атлантика. Больше недели непогоды добивала всех. Наш крошечный экипаж дошел до последней стадии вымотанности, но шторм все не утихал. Вместе с тем морская болезнь немного отступила. Организм адаптировался, а дикая усталость вроде даже наладила сон. Снова назначили вахты так, как и положено, циклически. Вахтенный, подвахтенный, отдыхающий по 4 часа. Отдыхающий удалялся в нашу единственную неразгромленную каюту, а под подвахтенный пытался уснуть на диване в рубке. Радар упорно показывал отсутствие какого-либо движения в океане. Ни судов, ни лодок, ничего. Пустота, только одни мы, пробирающиеся между уверенно катящихся куда-то к северо-западу водяных валов. Наш курс упорно вел вдаль от главной цели, входа в ла -Манш. Мы шли навстречу волне и отворачивать не собирались. Нельзя нам было отворачивать, потопнем к чертовой матери с нашими умениями. Запасы топлива таяли предсказуемо быстро. Все получилось именно так, как я и рассчитывал. Непогода порушила все наши планы. Но это как раз расстраивало меньше всего. Мы все равно приближались к Европе, а Европа это такое место, где люди всегда жили очень плотные, и побережье тоже не пустовало. Найдем способ добраться туда, куда нам надо, нам бы под ногами твердую землю ощутить. А уж потом, для твердой воли нет преград. Уже другое. Оптимальный курс упирался в воронку Кадисского залива, и вот это напрягало. Направление волн давало нам некий простор для отклонения к югу, но тогда мы упирались в Африку, и уж она нам нужна была меньше всего на свете. Отклоняться же к северу толком не получалось. Мы разворачивались так, что волна била бы нам в правую скулу, и к чему это приведет? Мы хоть и на судне, а маневрируем как на плоту, нет у нас умений для большего. Идем как несет, как получается» а получается в Кадисский залив. 24 мая, четверг ночь. Средиземное море, побережье Андалусии. Волны в заливе были короче океанских, какие-то резкие и суматошные. Задавленная была морская болезнь возродилась в нас всех с новой силой, амплитуда качки сменилась. Я принял волевое решение приступить к лечению алкоголем, и это предсказуемо помогло. Заодно и страх навалился, потому что когда опустилась ночь, мы были у самого Гибралтарского пролива, и там на радаре впервые увидели как очертания берегов, так и большое судно. Судно пронеслось мимо нас, влекомое волнами. Немалых размеров сухогруз, лишенный экипажа, полузатопленный, с волнами, перекатывающимися через палубу, видать сорвало откуда-то с рейда. «На нашем левом траверзе находился большой испанский порт Альхесирос, но зайти в него не смогли. Как только волны стали бить в борт, качка усилилась настолько, что пришлось держаться, за что попало, чтобы устоять на ногах. Мы были как человек, который никогда не видел льда и теперь, разогнавшись по гололеду, не мог повернуть туда, куда хотел, и был вынужден нестись прямо, надеясь остановиться где-нибудь и не упасть до этого момента. Наверное, бывало, и моряки надорвали бы животы от смеха, наблюдая за нами». Но мы бывалыми не были. Мы и моряками не были никогда, нам даже скромное звание дилетантов морского дела пока не грозило. И то, что мы вообще оказались в этом месте, можно отнести лишь насчет небывалого везения. Но все же наша сверхосторожная тактика принесла свои плоды после того, как мы все же втолкнули себя в горловину пролива. Сразу же после Гибралтарской скалы с ее английской базой, с которой нас запросили по радио и которой мы просто не стали отвечать, утонувшей в ночи где-то на левом траверзе, Волна пошла на убыль. Нет, штиль не настал, было по-прежнему ветрено, но волны стали куда менее крутыми и высокими, даже по сравнению с теми, через которые мы карабкались в океане, не говоря уже о заливе, где нас трепало, как цветок в прорубе. «Ты чувствуешь?» — с затаенной радостью спросил Адрика, оглядываясь, хоть за стеклами рубки ничего не было видно. «Легче, да? Ты чувствуешь?» «Еще бы не чувствовать!» — засмеялся я. Кажется, боюсь сглазить, но кажется, мы живем и кажется, мы дошли. Пусть в Испании, но мы все же в Европе. Ты это понимаешь? Я буду двигаться к берегу. Здесь вон сколько портов, я потыкал пальцем в экран. Как раз к рассвету доберемся примерно в этот район. И к волне бортом поворачиваться не надо, разве что так чуть-чуть. Направление ветра и волн тоже сменилось на куда более выгодное для нас. Пусть проныру еще качало... Пусть из-под форштевня летели брызги, пусть вся наша информация об окружающем мире поступала с экрана радара и навигатора, потому что не видно было ничего ни луны, ни звезд. Но мы были совсем близко от берега. 24 мая, четверг утра. Спортивный порт в Пуэртобанус. Сначала мы увидели очертания гор, поднимавшихся словно бы из воды, прямо из волн. Смесь зелени и серых скал под серым дождливым небом. Тучи нависали прямо на их вершины, запутавшись в них, как шерсть в репейниках. Постепенно они росли, затем показались очертания светлых домов на их склонах и берегу моря. А затем мы увидели маяк. Небольшой такой аккуратный белый в красную полоску маяк. Вход в гавань. В гавань за высоким бетонным молом, в виднелись очертания надстроек и мачт больших яхт. Красиво было, кстати, до изумления. Вид как с открытки. Перекинув рукоятку управления двигателем на полный ход, Дрика, стоявшая сейчас за штурвалом, направила проныру в створ между волноломами, ограждающими порт от волны непогоды. Волна раскачала траулер, ставший к ней боком, и в какой-то момент показалось, что нас несет прямо на бетонную стену. Дрика даже заныла, испуганно выкручивая штурвал, но справилась. И после того, как судно вошло в длинный проход, качка резко прекратилась. Вообще, совсем. Раздался дружный выдох. Затем все мы заорали, засвистели, запрыгали. Есть! Все, берег. Конец мытарством. Что бы ни ждало нас впереди, но переход через океан остался за спиной. Мы справились. Мы выжили. Мы живы. И мы доберемся туда, куда нам нужно. Быстро теряя ход, Проныра зашел в Марину, и я присвистнул, глянув на нее. Куда там нью-йоркскому яхт-клубу Линкольна, из которого мы угнали свой траулер? Тот яхт-клуб выглядел прибежищем нищебродов по сравнению с открывшимся нам великолепием Марины Пуэрто-Бануса. Да и меньше был намного. Ни хрена же себе! Только и сумел я сказать, глядя на ряд яхт, выстроившихся вдоль самого дальнего пирса. Да и другие пирсы были заполнены лодками далеко не сиротского калибра. Если в своем порту проныр стоял в самом последнем ряду с самыми большими лодками, гордясь превосходством, то здесь ему место было где-то в середине. Скромненько так. Набережная с магазинами вроде Армании и Луи Уитон, между магазинами рестораны, бары, за ними дома с роскошными пентхаусами, ряды Мерседесов, Бентли и Феррари на набережной, а между ними мертвецы. Сидящие, стоящие, бродящие. «Хорошее место было, похоже», сказал Сэм задумчиво и добавил свое привычное. «Да, сэр. Длинные причалы, уходящие в воду, перпендикулярно набережной, к нашей радости, были закрыты с той стороны массивными решетчатыми воротами, поэтому на них мертвецов не было. И к самому торцу одного такого мы и причалили, медленно, аккуратно, до конца даже не веря в свое счастье, в то, что мы дошли до другого материка, что лежит по другую сторону океана. Эх, домой бы позвонить, а? Вот прямо сейчас, отсюда, с мобильного. Дорогая, угадай, где я сейчас?» «Швартоваться не надо пока, как я думаю», — сказал вдруг Сэм. «Почему?» — удивилась Дрика, как раз примеривающаяся со швартовкой к торцу длинного пирса. «Мы все устали», — ответил он после небольшой паузы. «Да, сэр, я подыхаю от усталости, я уже старый. Надо лечь спать. Всем». «А если пришвартуемся, то всем лечь не получится. Нужен будет пост». «Мертвец бесходен на борт не заберется, а вот суперу запрыгнуть. Никаких проблем». Разумно. Сам я чувствовал себя так, что заснуть мог стоя, а сидеть в кресле я уже пару суток как опасался, уснул бы наверняка. Ноги гудели от постоянного стояния, ступни оцекли, с трудом умещаясь в обуви. К счастью, проблема швартовки оказалась небольшой. Спустили лодку на воду и отвезли на ней тросы швартовок к двум соседним пирсам, как бы растянув траулер между ними. И устойчиво, и не подберешься, никакой мутант не допрыгнет. После того, как дизель проныр и замолчал, наступила невероятная. Какая-то даже неестественная тишина. Тихий плеск воды и все. Даже чаек не слышно. Непогода. Я спустился из рубки в салон, открыл бар, вытащил оттуда бутылку шампанского баланже и бутылку абсолюта. Так сказать, начать и кончить. Затем выставил бокалы и рюмки, какими богата была наша кухня, притащил мельхиоровое ведерко со льдом. Выставили на стол. Подошла Дрика, быстро накрывшая, еще и немудрящий завтрак. Последним пришел Сэм, сел тяжело на диван, откинувшись. Содрав фольгу и размотав проволоку, хлопнул пробкой. В воздухе запахло вином, баланже с шипением устремилась в бокалы, вскипая шапками пены и быстро опадая. Подняв свой бокал, я сказал. Вот и все. Мы дошли до Европы. Не совсем туда, куда планировали, но это уже мелочи. Туда мы доберемся. Мы пересекли океан, хотя по нашему умению мы никак пересечь его не были должны. Я всех нас поздравляю. Зазвенел хрусталь, все что-то сказали, потом выпили. В голове сразу зашумело. Волна легкой радости прошла по всему телу. Шампанское приговорили быстро. Потом пили водку. По-русски рюмками, без всякого льда, закусывая оливками из банок. Выдали всю бутылку, неожиданно здорово опьянев. Сил не было сопротивляться алкоголю. Да и хотелось напиться, для того я водку и притащил. Напиться в хлам хотелось, если честно, так что мы еще сдержанно себя вели. А потом все разбрелись спать, поручив охранять на скоту. Последнее, что я услышал, погружаясь в сон, как в омут, стук капель дождя по фибергласовому потолку рубки. 25 мая, пятница утра. Спортивный порт в пуэрто -Банус. Не помню даже, когда мне последний раз удавалось проспать ровно сутки. Самуйска соглянул на меня, усмехнулся и сказал. «Не ты один. Я встал всего на час раньше тебя, а Дрика вообще решила не просыпаться». «Пусть тигра ее поцелует», — буркнул я. Я чувствовал себя переспавшим. Голова тяжелая, зевота раздирает челюсти, но при этом я все же отдохнул. Хорошо так отдохнул, по-настоящему. Потер лицо руками изо всех сил, стараясь вернуться в кондицию, огляделся. Погода оставалась все той же. И не холодно совсем, но мокрое и ветрено, и даже отсюда видно, как море штормит. «Людей не видел?» – спросил я. «Нет», – покачал Сэм головой, – «одни мертвецы кругом. На нас слабо реагируют, разве что вон тот!» – он указал рукой на зомби, пытающегося трясти массивные ворота на входе на пирс. «Тогда надо искать топливо, что еще остается?» – пришел я к выводу. «Сколько там у нас осталось?» «Примерно на 900 миль, если погода будет хорошая, ответил Сэм. «До Амстердама не хватит. А если на машине?» «Тогда хватит. У нас почти две тонны солярки, да, сэр. Только мне кажется, что здесь заправиться несложно». Он кивнул в сторону бесконечных рядов белых яхт, почти сплошь моторных. «Надеюсь», — суеверно уклончиво сказал я, опасаясь радоваться заранее. «Конечно, путешествие морским путем было бы предпочтительней». Вдоль берега, не удаляясь, имея возможность почти в любой момент укрыться от непогоды, чем плохо. Куда удобнее, чем прорываться через континент, на котором неизвестно, что происходит. Хотя бы безопасный ночлег гарантирован. С другой стороны, это ведь две недели как минимум. Еще две недели неизвестности, надежд, ожидания, нервов, дурных снов. Также же рехнуться можно очень даже запросто. А на машине сколько это? Ведь дня за 3-4 реально до Амстердама добраться. И ведь две тонны солярки — это очень много. Этого хватит, чтобы доехать на чем-то большом и тяжелом. «Ладно, разбужу Дрику и надо будет пошариться по лодкам», — сказал Сэм. Я лишь кивнул, продолжая разглядывать с берег. Мрачная картина создает ощущение, что вообще вся земля вымерла. Понимаю, что так не бывает, и это место было всегда дорогущим курортом, где много людей, много роскошной недвижимости, но все это было беззащитно против мертвецов. Люди просто не станут оставаться в таком замертвяченном месте. Отойдут куда-нибудь? Да вон, в горы отойдут, они тут вполне крутыми выглядят. В горах дорогу перекрыл, и дальше проход только с скалолазом. Нет, все же, пожалуй, прав Сэм, неплохо было бы здесь с берегом не связываться. Сольем солярку из брошенных лодок, да и пойдем себе морем помаленьку. Пара недель терпения, и мы на месте, да еще разглядываем его с безопасного рейда. Смотрим, кто там вдоль каналов гуляет, живые или мертвые. Ладно, с терпением все понятно, с нашим терпением. А как быть с терпением у тех, кто нас ждет? Тоже вопрос. Надрику в последние дни уже смотреть страшно становится. Она хоть и молчит, но уже извелась от ожидания. Хотя сейчас у нее вид был еще почище моего. Мне показалось, что она вышла на мостик с закрытыми глазами. Ну, с полуоткрытыми в крайнем случае. «Как ты?» — спросил я ее. «Проснуться не могу». Тихо пробурчала она и широко зевнула, прикрыв рот ладонями. «Не ты одна!» «Ладно, готовим завтрак и займемся поиском топлива». «Готовим» было сказано «сильно». Скорее следовало просто открыть консервы и упаковку сухих хлебцев, разве что включение чайника немного соответствовало термину. Зато времени много это все не занимало, и через пару минут все сидели за столом в салоне, жуя уже опостылившие бутерброды и запивая их чаем. Лафа со свежими тунцами закончилась с приходом шторма. «Кстати, здесь прямо в порту рыбы полно», вдруг сказал Сэм, словно перехватив мои мысли. «Большая такая рыба и много?» «А какая?» «Не пойму», — развел он руками. «Пока что-то не поймаем, не разберемся». «Надо попробовать», — согласился я. Лодку вчера наверх не поднимали. Она так и стояла у борта проныры, притянутая тросом. Так что нам с Сэмом осталось только вооружиться и спуститься в нее. Дрика осталась на верхнем мостике со снайперским Штайром прикрывать и вести наблюдение. «Повнимательнее, особенно когда мы будем по чужим лодкам лазить», — наставлял ее я. «Увидишь хоть что-то непонятное, сразу дай знать». «Хорошо», — кивнула она, откидывая сошки винтовки и устанавливая ее на парапет, огибающий полукруглый диван летучего мостика. Я загнал патрон в патронник короткого автомата «Команда», поставил оружие на предохранитель. Сэм повторил мои действия и встал за штурвал «Зодиака». Отвязали швартов, затарахтел негромко подвесной мотор и лодка плавно отвалила от борта траулера. «Так, начинать надо оттуда, где на борт легко забраться. Если идти к тем мегаяхтам, что выстроились в рядок дальше то там сначала придется выбираться на пирс, который, кстати, ничем не защищен. Они прямо к прогулочной набережной променаду швартовались. А вот все остальные пирсы защищены, у них ворота есть на стыке с набережной. Или закрыть успели, или бардак здесь начался ночью и их вообще не открывали. Не то чтобы великая защита от зомби. Иной мертвяк легко сообразит, как перелезть, но стимула у них не было, наверное. Судя по перевернутым стульям в кафе и ресторанах, битым стеклам с разбросанными костями, тут все случилось достаточно неожиданно. Паника, суета, затем все умерли. Или убежали, надеюсь, потому что слишком много умерло в этом мире. Хватит уже. Лодка медленно подошла к причалу, втиснувшись между белыми большими яхтами, ткнулась в бетон надувным упругим бортом. Я быстро накинул трос на утку, подтянул. Выбрались на пирс, и я тихо рассмеялся. Было странно ощутить под ногами твердую землю вместо палубы. Тоже ведь приятное ощущение».